Глава 70. 15 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. «Да!» — с крыльца крикнул Джейкоб. С удивительной быстротой он вскочил на ноги и бросился к команде. Добежав друг до друга, они тут же крепко обнялись. Это объятие длилось лишь несколько секунд, однако их было достаточно, чтобы понять что оба хотели бы продлить эти мгновения на всю жизнь. «Кто за тобой гонится?» — спросил Джейкоб. «Не знаю. Какая-то женщина и еще другие люди», — ответила девушка. «Я ничего не понимаю. Пожалуйста, Джейкоб, помоги мне». Джейкоб увидел, как на глазах у Аманды выступили слезы и, задумываясь, принял решение защищать ее. Его наполнила та же храбрость, что придавала ему сил в борьбе с отцом. Он сказал себе, что теперь не подведет, не в этот раз. Он будет защищать девушку, во что бы то ни стало, и сделает ради нее все, что будет необходимо. Он взял Аманду за руку и сказал, «Рядом со мной ты в безопасности». Тени уже начали сгущаться, и издалека сквозь темноту ночи показалось шесть мрачных силуэтов разных размеров. «За мной!» — крикнул Джейкоб. Они побежали прочь от фигур к озеру, разлившемуся вокруг старого дома напротив виллы Аманды, пересекли небольшой засаженный деревьями участок, отделявший их от водоема, и выбежали на берег, где стояли несколько деревянных лодок. «Помоги мне спустить ее», — сказал Джейкоб, пытаясь столкнуть одну из них в воду. Когда лодка уже достаточно опустилась, оба запрыгнули на борт, и Джейкоб, увидев приближавшиеся фигуры, принялся грести, что было сил. Они быстро двигались к середине озера. Отплыв всего на сотню метров от берега, Джейкоб и Стелла увидели, как шесть силуэтов собрались на краю воды и замерли, наблюдая за тем, как они уплывают в мерцающем свете далекой ярмарки и тысячи фонарей на пристани. В этот момент, вдали от преследующих ее теней, Аманда, наконец, почувствовала себя в безопасности и только теперь осознала, кто рядом с ней. Множество раз она в мечтах представляла их встречу, как они гуляли по ярмарке, ели сладкую вату, катались на колесе обозрения и как Джейкоб выиграл для нее плюшевую игрушку в каком-нибудь ярмарочном павильоне. Это мог бы быть самый обычный вечер, но Аманда ждала его с трепетом и волнением, как будто это было начало новой жизни. Теперь, когда она была рядом с Джейкобом, который ради нее изо всех сил работал веслами, она знала, что лучшего свидания и быть не могло. Чем дальше они отплывали от берега, тем больше она забывала о преследователях, С каждым рывком свет, освещавший лицо Джейкоба, становился тусклее. Он тяжело дышал, изо всех сил пытаясь спасти ее. Более десяти минут Джейкоб не переставал грести, думая лишь о том, что нужно убраться от берега как можно дальше. Аманда внимательно и завороженно следила за ним. Он греб, подгоняемый тем же порывом, с которым сбежал из дома, чтобы жить с дядей. Наконец, они отплыли так далеко от ярмарочных огней, что единственным, что теперь их освещало, было звездное небо. Тогда Джейкоб опустил вёсла, и оба несколько мгновений молча смотрели друг на друга. Сердце Джейкоба было готово выпрыгнуть из груди, как и сердце Аманды, но теперь их волнение было вызвано не физическим напряжением или бегом, волнением из-за близости друг к другу. Они едва ли различали собственные силуэты в темноте, но Джейкоб почувствовал, как девушка начала двигаться, отчего лодка слегка накренилась на правый борт. Он инстинктивно привстал, и в этот момент девичьи нежные руки прикоснулись к его лицу и огладили подбородок. Джейкоб замер. А в его душе разыгралась настоящая буря чувств, которых раньше он никогда не испытывал. Несколько секунд Джейкоб наслаждался ее ласками, а затем решительно обнял Стеллу за талию с твердым намерением никогда не отпускать. Не говоря друг другу ни слова, они поцеловались под усейным созвездием небом. Для него не было в мире ничего важнее ее а она чувствовала себя рядом с ним в безопасности. Они сидели, обнявшись в темноте, понимая, что их молчание значит намного больше, чем обычные слова, и обоим хотелось, чтобы этот миг не заканчивался никогда. Джейкоб чувствовал спокойное дыхание Аманды, вес ее тела, лавандовый запах ее волос, Нежное прикосновение ее руки, тепло ее тела с удивительной ясностью и юношеской силой. Я не отпущу тебя, а я никуда от тебя не уйду. Это какое-то безумие. Я даже не знаю, как тебя зовут. Я даже не знаю, кто ты, но уже люблю. Аманда что меня зовут аманда ее сладкий голос пропевший собственное имя показался ему настоящим чудом джейкоб следил за каждым движением ее губ когда она говорила свое имя на мгновение ему показалось что он уже миллион раз видел его в списках, которые перечитывал раз за разом но так сладко оно могло звучать только мелодичным голосом Аманды. В это мгновение огонек, который возник на берегу, начал приближаться к ним. «Кто-то плывет сюда», — сказал Джейкоб. «Это они». Джейкоб снова принялся грести в сторону ярмарочной площади. Аманда испугалась от мысли, что им некуда бежать. Свет быстро приближался к ним, и сил Джейкоба, казалось, было недостаточно, чтобы скрыться от преследователей. Когда они, наконец, подплыли к причалу, освещенному сотнями мерцающих фонарей, точка света застыла в темноте позади них. Издалека доносились ярмарочная музыка и смех. Джейкоб помог команде подняться на причал — влажные деревянные доски тихонько поскрипывали от ударов лодки джейкоб шел позади и обернулся чтобы посмотреть не гнался ли за ними кто нибудь огонек застыл примерно в тридцати метрах от причала в его мерцании можно было различить несколько неподвижных темных фигур что вам нужно яростно закричал джейкоб ответа не было джейкоб пойдем отсюда пожалуйста — сказала Аманда и взяла его за руку. Парень посмотрел на нее и увидел на ее щеках слезы. Она плакала от страха и беспомощности перед неизвестностью. Боялась, что с ней, Джейкобом, может случиться что-то страшное. — Пожалуйста, не оставляй меня одну. — Никогда, — пообещал он. Он крепко сжал ее руку, и они, что было сил, побежали по причалу в сторону ярмарки. Они обошли ее всю, от начала и до конца. Джейкоб ввел Аманду, едва ли обращая внимание на что-либо, пока девушка, не веря своим глазам, любовалась красотой желтых огоньков, которые неустанно моргали, зазывая прохожих прокатиться на аттракционах. Они шли между ярмарочными рядами, А Аманда с восхищением смотрела по сторонам, любуясь настоящими чудесами. Колесом обозрения, автодромом, ларьками, где проводились испытания на ловкость и родео. Повсюду были гелиевые шары, вафли и шоколадные пончики, а в воздухе витал аромат яблок в карамели, звучала музыка и детские крики. Все находилось в таком точном порядке и одновременно в тщательно продуманном беспорядке, что Аманда не могла бы и придумать место лучше этого для прогулки с Джейкобом. Детишки смеялись, собравшись возле группы неуклюжих клоунов с воздушными шарами, подростки махали руками прохожим с колеса обозрения, а самые озорные мальчишки гнались за девочками по аэродрому. Музыка плавно переливалась от одного аттракциона к другому, кружа голову, а цыгане песнями приглашали всех посмотреть на уже наскучившие фокусы с магнитами. Вдруг это мимолетное видение мира, радости и веселья рассеялось. Фигуры, одетые в черное, вошли на ярмарку. Аманда и Джейкоб вышли с другой стороны и, не разжимая рук, затерялись в лесу. «За мной», — сказал Джейкоб. «Там мы будем в безопасности». По мере того, как музыка становилась все дальше, а воздух наполняла тишина, нарушаемая лишь звуками их шагов, Аманда все ближе подходила к Джейкобу, чтобы чувствовать себя под его защитой. Они добрались до еще строящегося деревянного дома на лужайке рядом с озером. Он располагался достаточно близко к городу, чтобы считаться его частью, но в то же время достаточно далеко, чтобы Аманда могла чувствовать себя спокойно. Аналогичный дом сняли ее родители, но его внешний вид сильно отличался от виллы Аманды. Дом не был достроен до конца, а в окнах еще не было стекол, обшарпанные стены сияли наготой. Доски из натурального дерева покрывали фасад, а запах опилок чувствовался еще на подходе к дому. «Здесь с тобой ничего не случится», — сказал Джейкоб. «Чей это дом? Здесь безопасно?» «Моего дяди. Он купил этот участок несколько лет назад и работал здесь все это время до последних месяцев». «Мы можем зайти?» Джейкоб завозился у двери и развязал узел веревки, которой она была привязана к порогу. «Прошу». Внутри он был таким же, как и дом Аманды. Напротив прихожей располагалась лестница, ведущая на второй этаж, и коридор, уходящий на кухню. В тусклом свете ночи, проникавшем сквозь окна, едва ли можно было различить что-то дальше пары метров. «Джейкоб, куда ты?» испугалась Аманда, заметив, как его тень скользнула в глубину дома. «Джейкоб!» На верхней ступени лестницы зажегся мягкий свет, и Аманда с опаской двинулась к нему. «Джейкоб, это не смешно! Выходи, пожалуйста!» Аманда подошла к комнате на верхнем этаже, откуда исходил свет, и услышала шаги позади себя. Сердце бешено застучало. Ей показалось, что здесь есть кто-то посторонний. Но почувствовав теплые руки Джейкоба, обнявшие ее за талию, она тут же успокоилась. "Вот ты здесь", сказал он. "Пойдем, я хочу кое-что тебе показать". "Что?" спросила Аманда, стараясь успокоить дыхание. "Закрой глаза". «Ни за что, Джейкоб". "Доверься мне".